Да такая интенсивная, что каменная крошка с зубцов повисла облаком, а вис крикошетов ножом врезался в уши. Пришлось уже прятаться мне. Но с собой я остался доволен. Минимум четверых я свалил с этой позиции. Это уже неплохо. Метнулся на фланг. Опять высунулся. Так и есть. На дальней стене еще не разобрались, что тут произошло. Трое солдат стояли у входа в угловую башню, держа винтовки на изготовку.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 Действительно, у зубца обозначилось какое-то движение, но Ларид дважды выстрелила, и пули вышебли из гранита пучки искр. Попытавшись высунуться из-за угла солдат противника опять спрятался. Я нащупал амулет связи под курткой и вызвал Машу. Раз она не сообщила, что у неё проблемы, это значит, что вход в башню она сумела запечатать, а противника на подходах пока и гномы сумеют удержать. Диктарь порыкивал уверенно и регулярно.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 Гордо заявил он и уронил свёрток на каменный пол решительным движением откинув брезент. Вот это да, протянул я, глядя на содержимое свёртка. Подобные штуки я видел на картинках в книжках про наш старый мир. Труба, словно раздутая с одной стороны, вставленная в неё надкалиберной гранаты. Правда, у этой гранаты в стороны ещё и крылышки стабилизатора торчат. Примитивный прицел. планка с дырочками и криво вычеканенными цифрами, приклёпанная к трубе сбоку, причудливое приспособление с пружинкой и закручивающимся колпачком. Называлось, похоже, устройство в книжках Панцерфауст, но этот фауст был явное изготовление местного и без сомнения дройгарского. Их работу ни с какой другой не спутаешь. Научились, подсказал кто-то. Не сами придумали, это точно.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 Поэтому и раструб такой большой, чтобы стрелка не обожгло, а сама граната не боевым динамитом покупным снаряжена. И граната увесистая и взрывалась не слабо. Что там внутри, интересно? Шрапнель. Одна труба, а в ней восемь гранат. К каждой гранате тонкой проволочкой холостой пистолетный патрон прикреплён. Вернул гранату на место. Пусть в готовности будет. В общем, так себе оружие. и демаскирует, и заряжается медленно и сложно. И дальность у него метров 100, наверное, не больше. Но для аборигенов это большой прогресс. А против нас сейчас это такие вовсе чудо-оружие, и ничего удивительного в нём нет. Схему такого простого устройства узнать не трудно, сделать тоже не намного сложнее. А вот догадаться, но кто ты подсказать мог? Тот же Пантелей, например. Мало пришлых с аборигенами дела ведут.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 Возможно, поморщился я. Это плохо, что один из козырей противник скрывает. Значит, выжидает какого-то специального момента, чтобы его на стол выбросить. Задумал что-то. Напрягает. Впрочем, тут всё напрягает, потому что планы у нас были одни, а пошло всё совсем по-другому, как сейчас. Ларис снова открыла активную стрельбу вдоль стены. Я подскочил к ней, выглянул в дверной проём, но ничего нового не увидел. Попрежнему убитый лежал, раскинув руки, и больше ничего. С улицы доносилась стрельба. Они гранатомёт принесли, сказал Адиманеса. Пытались с ним из-за поворота высунуться. Опа! Вот и сбегали до второго арсенала. А с улицы ещё и пулемёты начали постукивать. Не только дигтярь Оре теперь слышен. Проблемы начались у нас. А может, и не начались? Я обернулся к расстрелянному брезенту, схватил гранатомёт Оттянул предохранительный колпачок с трубки, куда был вставлен холостой патрон, оттянул боёк на пружинке. Отсюда стрелять всем достанется. Выхлоп у него должен быть не слабым, значит, выйти надо из башни. Орий, хватай пулемёта и иди справа от меня. Стреляй по всему, что высунуться попытается. Понял? Ага, решительно кивнул гном и поудобней ухватил бревно пулемёта. Пошли! Согнувшись, три погибели, я бросился вперёд по верху стены, с двух сторон огороженная зубцами. Укрытие укрытием, но между ними и бойницы есть. Надо поосторожней. Хорошо, что стрельба снизу активна, шагов наших не слышно. Если бы тишина была, гнома с любой точки услышать можно было бы, так топался по жищами. Балин пыхтел рядом, и когда я кивнул ему, пустил длинную очередь патронов, так на 30.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 чтобы носк затылку в неё заскочить, оглянулся. Гном вполне сноровисто зарядил фауст осколочной гранатой. Хорошо, что они осколочные делают, а не зажигательные, скажем. Хотя нет, на палм аборигенам в жизни не достать. Но сейчас нам именно осколочные и нужны. И спешить надо, спешить. Если на башне выберутся на боевую площадку, то огнём оттуда нас загонят обратно в башню стражи. И останемся нам считать, насколько у нас еды осталось. Даже штурмовать не потребуется и порталом не уйдём. Маша, что можно сделать, чтобы нам успеть до башни? Щит можно сделать? Пожалуй, она плечами. Верно. Щит. Об этом я и подумал. Держится он совсем недолго, но нам хватит. А если не хватит, если замешкаемся? Что ещё? Повернулся к своим. Значит так,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 уступил место в бою СВТК. Ну и все наши, кроме Маши, ставшей какую-то магическую ловушку на вход, скатились в каземат. Эта башня была намного теснее башни стражи. В середину квадратного каземата занимал массивный прикрученный к полу станок, на котором рядком, почти прижавшись боками, лежали две туши пулемётов Шварцлозы. Вместо древних бойниц, через которые в своё время стреляли из луков и арбалетов, перед ним была узка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 И с обратной стороны тоже длинная бойница, закрытая сталью. Если враг ворвётся в крепость, то расчёт повернёт пулемёты в ту сторону, подкатив массивную станину по рельсам. А если враг захватит саму башню, как мы сейчас. Гном и Залязгали железом, меняя расстрелянные диски в пулемётах. А Лари взяла на прицел вход на лестницу, ведущую ниже, на первый этаж, к выходу в крепостной двор. Ладно, что время терять? подумал я.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 Если она есть? А с чего ты решил, что из этой башни поинтересовалась Лари, обернувшись к нему. Ори, перезаряжавший Фауст, лишь тихо хмыкнул, услышав вопрос Диманесы. Видать, совсем наивным ему показался. А я промолчу, за умного сойти попытаюсь. От башни стражи, первая башня по стене, начал объяснять Бален. Так, так. В башню стражи ходы никогда не ведут. Считается, что враг всё же может открыть хоть один портал в крепость, поэтому прямого хода быть не может. Значит, если потери делали, то в башнях, ближних к данжонам, чтобы прорыв врага можно было оттечь, а ещё скрытно перебрасывать подкрепления. Вот как. А я не знал. Да и откуда мне такое знать? А ведь всё просто. Захвати один данжон и весь крепостной двор под обстрелом, как у нас и получилось.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 А как искать эту потерну? спросил я. А вот так, вздохнул Балин и скинул со спины рюкзак. Из рюкзака был извлечён инкрустированный серебром кожаный футляр. Балин снял с него крышку, после чего толстыми пальцами аккуратно удерживая, извлёк зелёную лазу, в нескольких местах перехваченную серебряными колечками. Вот оно что. Лазоходец он, ценный специалист у гномов в кланах таким. как он всегда лучший кусок за столом обеспечен кто ещё умеет узнать что скрыто под землёй не долбая киркой только такие лазоходцы вниз спросил я а куда ещё пошли и снизу было по-прежнему тихо даже стрельба на улице стихла разве что какие-то крики время от времени оттуда доносились